Глава шестьдесят четвертая. На противоположной стороне коридора, за столом, некогда принадлежавшим Дональду, сидел мужчина. Взглянув на него, Дональд увидел, что тот смотрит на него. Когда-то и Дональд так пялился через коридор. И когда этот человек в его бывшем офисе, более крупный и заметно лысеющий, сидел за компьютером, наверняка раскладывая пасьянс, Дональд бился над решением своей загадки. Его прежний пароль. Пароль «Трое» не сработал. Дональд испробовал старый код от своей кредитки, но тот оказался столь же бесполезным. Он сидел и думал, опасаясь сделать слишком много ошибочных попыток входа. Казалось, еще только вчера его старый пароль на вход в систему работал. Но с тех пор многое произошло. Много смен. И кто-то поменял часть паролей. Все указывало на Эрскина, этого старого британца, оставленного для координации смен. Тот вроде бы симпатизировал дональдо, Но в чем смысл смены пароля? Каких действий Эрскин ждал от Дональда? У него мелькнула мысль. Может, надо встать, выйти в коридор и заявить? «Я не Турман, не пастырь и не Трой. Меня зовут Дональд, и меня здесь быть не должно!» Ему следует сказать правду. Выплеснуть эту правду, каким бы бессмысленным не показался всем такой поступок. «Я Дональд!» — хотелось ему завопить, как однажды завопил старик Хелл. И тогда его уложат на каталку и снова погрузят в блаженный сон. Или выгонят наружу, на холмы. Или похоронят, как они уже похоронили его жену. Но он будет вопить и вопить, пока не поверит в это сам, что он тот, кем себя считает. Вместо этого он ввел Эрскина как пользователя, добавив свой пароль. Снова красное предупреждение о том, что имя пользователя неправильное, и желание раскрыть себя исчезло столь же быстро, как и появилось. Дональд уставился в монитор. Похоже, защита, срабатывающая после определенного числа ошибочных попыток входа, все же не установлена. Но сколько у него осталось времени до возвращения Эррена? Сколько времени до момента, когда ему придется объяснять, что он не в состоянии войти в систему? Может, надо перейти коридор, оторвать номинального начальника смены от пасьянца и попросить его восстановить его пароль? Сослаться на то, что его только что разбудили и память подводит? До сих пор это оправдание срабатывало. Хотелось бы знать, долго ли еще он сможет им прикрываться. Шутки ради он испробовал комбинацию из имени Турмана и своего старого кода 2156. Окошко входа в систему исчезло, сменившись главным меню. Ощущение, что он замещает другого человека, усилилось. Дональд пошевелил пальцами ног. В просторных ботинках ему было удобно. На экране появилось знакомое изображение конверта. турмана Ждала почта. Дональд щелкнул по конверту и прокрутил список сообщений Турмана до самого старого, не прочитанного в прошлую смену. Там могло отыскаться объяснение, как он здесь оказался. Даты уходили в прошлое на столетия, а длиннющий список раздражал. Демографические отчеты, автоматические сообщения, ответы и пересланные письма. Он увидел сообщение от Эрскина, но это оказалась лишь записка о переполнении помещения для глубокой заморозки на одном из нижних этажей. Похоже, бесполезные тела продолжали накапливаться. Еще одно более раннее письмо было помечено как «Важное». В колонке отправителей стояло имя Виктора, и оно привлекло внимание Дональда. Судя по дате, Его написали до второй смены Дональда. Когда Дональда будили в последний раз, Виктор был уже мертв. Дональд открыл письмо. «Мой старый друг, не сомневаюсь, что ты будешь возражать против того, что я собираюсь сделать. Увидишь в этом нарушение нашего пакта, но я больше воспринимаю это как реструктурирование временной шкалы». Появились новые факты, которые немного ускорили события. Во всяком случае, для меня. Твое время еще придет. На днях я выяснил, почему в одном из укрытий волнения вспыхивают чаще, чем в других. Там есть некая особа, сохранившая воспоминания. И она одновременно и нарушает и подтверждает то, что я знаю о человечестве. Создано пространство которая может быть наполнена. Страх распространяется, потому что очистки — своего рода наркотик. С учетом этого, многое из того, что мы делаем друг другу, становится очевидным. Это объясняет и большой парадокс, почему наиболее подавленные общества — это те, где меньше всего желаний. Осознав эту истину, Я испытал привычное по прошлой жизни стремление сформулировать теорию и представить ее на рассмотрение группе профессионалов. Но вместо этого я сходил на пыльный склад за пистолетом. Большую часть нашей взрослой жизни мы с тобой провели, планируя как спасти мир. Фактически даже несколько прошлых жизней. Теперь, когда эта цель достигнута, Я задумываюсь над другим вопросом. Боюсь, я не смогу на него ответить. А у нас никогда не хватало смелости задать его себе. Поэтому я задаю его сейчас, дорогой друг. Стоил ли вообще этот мир того, чтобы его спасать? Достойны ли были спасения мы? Мы начали всё, воспринимая это предположение как должное. Но сейчас... Я впервые в этом усомнился. И хотя я рассматриваю эту очистку мира как наше определяющее достижение, сама идея спасения человечества могла оказаться нашей тяжелейшей ошибкой. Без нас мир мог быть лучше. У меня нет желания решать, так ли это. Предоставляю это тебе. Последняя смена, друг мой, будет твоей потому что свою последнюю смену я уже отработал. И я не завидую выбору, который тебе придется сделать. Факт, что мы составили так давно, преследует меня, как никогда раньше. И у меня такое чувство, что принятое мною решение — это самый легкий выход». Винсент Уэйн Демарко Дональд перечитал последний абзац. Это была записка самоубийцы, и Турман знал это. Все то время, пока Дональд в свою последнюю смену разбирался в судьбе Виктора, Турман все знал. У него имелась эта записка, но он никому про нее не сказал. И Дональд почти пришел к убеждению, что Виктора убили. Если только записка его не фальшивая. Нет. Дональд отбросил эту мысль. Такая паранойя может выйти из-под контроля, и конца ей не будет. Надо придерживаться какой-то одной версии. Он закрыл письмо с тяжестью на душе и прокрутил список вверх, открывая другие подсказки. Почти в самом начале списка он увидел письмо с темой: "Срочно пакт". Дональд щёлкнул по нему и открыл. Текст оказался очень коротким и простым. «Разбуди меня, когда получишь это письмо». Анна. Медальон 2039 -1102. Увидев ее имя, Дональд моргнул. Потом взглянул через коридор на начальника смены, прислушался, не приближаются ли к нему чьи-то шаги, руки покрылись мурашками. Он потер их, поморгал и перечитал записку. Написано Анной. Он не сразу понял, что письмо адресовано не ему. Это была записка от дочери отцу. Даты отправления он не увидел. И это было странно, но компьютер отсортировал его, поставив почти в начало поиска. Может, оно было отправлено еще до их совместной смены. «Может, этих двоих недавно разбудили вместе?» Он всмотрелся в номер в конце записки. 20 39 11 02. Он выглядел как дата. Старая дата. Возможно, она выгравирована на медальоне. И для отца с дочерью она имеет какое-то значение. Почему в теме письма упоминается пакт? Так, во всех укрытиях, Называли их конституции Что тут может быть срочного? Его размышления прервали шаги в коридоре. Эрон вышел из-за угла и несколькими шагами пересек офис. Он обошел стол и положил возле клавиатуры две папки, потом взглянул на экран, на котором Дональд, щелкнув мышкой, свернул окошко с письмом. «Как все прошло?» — спросил Дональд. «Со всеми удалось связаться». да Эррон фыркнул и почесал бороду. Начальник шестнадцатого плохо это воспринял. Он уже долго сидит на своей должности, полагаю, слишком долго. Он предложил закрыть кафе или отключить экран, на всякий случай. Но он этого не сделает. «Нет. Я сказал, что так можно поступать лишь в крайнем случае. Нет нужды поднимать панику. Мы просто хотим...» чтобы они были готовы действовать, если что». «Хорошо. Дональду понравилось, что кто-то думает за него. Это снимало с него часть руководящего бремени». «Вам нужен ваш стол?» Дональд демонстративно вышел из системы. «Нет. Вообще-то вы пока побудете за меня, если не возражаете». Эррон взглянул на часы в углу экрана. «Я могу взять на себя дневную смену. Кстати, как вы себя чувствуете? Уже не трясет?» «Нет, хорошо чувствую. С каждым разом становится легче». «Да», — рассмеялся эрон «Я видел, сколько смен вы отработали, а недавно и двойную смену. Тут я вам совершенно не завидую, друг мой. Но, как вижу, держитесь вы хорошо». «Угу», — Дональд кашлянул. Взяв верхнюю папку, он прочитал надпись на обложке. — Это то, что у нас есть по семнадцатому? — Да, толстая папка — это ваша чистильщица. Эрн постучал по второй папке. — Возможно, вы захотите сегодня пообщаться с начальником восемнадцатого. Он здорово потрясен случившимся и всю вину берет на себя. Его зовут Бернард. У него на нижних этажах. Уже пошли разговоры о том, что очистка не состоялась, так что ему светит вполне вероятный бунт. Уверен, что он захочет поговорить с вами. Да, конечно. И еще. У него сейчас нет официального заместителя. Его последний стажёр не справился, и он сейчас подыскивает ему замену, «Надеюсь, вы не возражаете, но я ему сказал, чтобы он с этим не затягивал. На всякий случай». «Нет-нет, все в порядке». Дональд махнул рукой. «Я здесь не для того, чтобы за вас решать. Он не стал добавлять, что понятия не имеет, зачем он вообще здесь». Эрн улыбнулся и кивнул. «Отлично». «Словом, если вам что-то понадобится, вызовите меня» а парня, что сидит напротив вас, зовут Гейбл. У него прежде была здесь должность, но у него не очень получалось. И когда ему предложили выбор, он выбрал стирание памяти вместо глубокой заморозки. Хороший парень, командный игрок. Его смена продлится еще месяца два, и он добудет все, что вам понадобится. Дональд всмотрелся в Гейбла. Он вспомнил ощущение пустоты, когда сидел за тем столом. Пустоты, заполняющие его целиком. Ведь он оказался здесь случайно, поменявшись в последнюю минуту со своим другом Миком. И он никогда не задумывался, по какому принципу отбирали остальных. Сама мысль о том, что кто-то мог добровольно вызваться на такую должность, наполнила его печалью. Эрн протянул руку. Дональд на секунду уставился на нее, затем пожал. «Я искренне сожалею, что нам пришлось так внезапно вас разбудить», — сказал Эрн, пожимая руку Дональда. «Но должен признать, что я чертовски рад тому, что вы здесь».